12. Они посовещались во дворе. Билл не возражал против того, чтобы войти в хижину. Его обонятельные датчики мало что улавливали. У Челов органы обоняния были куда сложнее, и никому не хотелось дышать вонью, стоявшей в хижине. Тем более, что температура внутри и снаружи практически не отличалась, поскольку дрова в камине давно прогорели, а нагреватель они отключили. Впрочем, разговор много времени не занял. Вильям, робот-ремонтник со многими другими функциями, считал существо, которое иногда называло себя Джо Коллинзом своим господином, только потому, что не было никого другого, кто мог бы претендовать на это место. А кроме того, Коллинз Дандела знал необходимые командные коды. Я не, не, не имел права сообщать ему, как командные коды. «Коды, когда он попросил об этом», — объяснил Заика Бил. «Но моя программа не запопрещала принести ему технические рукаводы ДС-2, в которых содержалась необыходимая информация». «Бюрократия — это просто чудо», — пробормотала Сюзанна. Билл сказал, что старался держаться подальше от Джо. -дж -дж -дж как можно чаще и дольше. Но ему приходилось приезжать, когда следовало расчистить Тауэр Роуд. Этого требовала программа. А раз в месяц он привозил продукты, в основном консервы, из какого-то места, которое он называл Федерал. Ему также нравилось видеться с Патриком, который однажды подарил Биллу его прекрасный портрет. Робот часто смотрел на него и сделал много копий. Однако всякий раз, приезжая сюда, он не сомневался, что Патрика больше не найдет. Убитого и более ненужного его бросили бы в лесах, что росли на пути к плохим землям, как мусор. Но теперь Патрик стоял перед ним, живой и свободный, и Билл радовался. «Потому что у меня есть рудиментарные эмоции». Сюзанне показалось, что он словно признается в дурной привычке. «Тебе нужны командные коды для того, чтобы исполнять наши приказы», спросил Роланд. «Да, сей», — ответил Заика Билл. «Дерьмо», — пробормотала Сюзанна. С той же проблемой они столкнулись и в калье Бринстерджес, Сэнди. «А, да если формулируете ваши приказы как Предодолжение, я буду только ра, -ра, -ра, ра Он поднял руку и вновь стукнул себя по голове. Звук <гвы> донесся не изо рта, а откуда-то из груди, после чего робот смог закончить фразу. Рад услужить вам. Мое первое предложение. Избавься от этого гребанного заикания. <гвы> Сказал Роланд и в изумлении повернулся. Патрик сидел на снегу, обхватив руками живот и громко хохотал. Иш Лая бегал вокруг. Но от Иша никакой угрозы не исходило. Так что никто не собирался украсть радость Патрика. Смех принадлежал только ему и тем, кому выпало счастье слышать его.